Глава шестая С полицией все прошло достаточно быстро и нормально. Боря помылся, переоделся и встретил полицейских. Причем ненавязчиво нарядился в военный камуфляж, на котором оставались его знаки отличия. Сказал, что имеет право его носить в определенных случаях, ведь он почетный ветеран и все дела. Я поинтересовался, есть ли у него еще парадный мундир, Ну так, чисто посмотреть на количество наград на нем. С улыбкой Борис подтвердил, что и такое есть, и как-нибудь, по какому-нибудь торжественному случаю, он его обязательно наденет. Уже после его разговора я осторожно поинтересовался, для чего он это сделал. Обычно я знаю, что армейцы и полицейские не очень любят друг друга. Каждый из них считает себя белой костью, в отличие от других» но с удивлением узнал, что конкретно в Лихтенштейне этот вопрос даже не обсуждается. Дело в том, что было пару моментов в истории этого княжества, когда местные хотели независимости или перейти там к кому-то другому. Приходила армия и наводила порядок, поэтому уважение к армейской форме здесь как-то сложилось исторически. Но его шаурон, на котором была какая-то непонятная аббревиатура, украшала скальная морда медведя. Я не знал, что это такое, но, судя по лицу полицейского, он как раз знал. Возможно, поэтому разговор прошел в теплой, дружественной обстановке. Боря объяснил, что на его господина было совершено нападение, и он, как верный слуга, разобрался с проблемой. В этот момент полицейский, пробив документы нападавших, позволил себе сомнение в том, что один Борис мог справиться с такой толпой, среди которых были сильные одаренные полицейские. Но тут уже подключился я, изобразив скучающего аристократа, которого отвлекают от важных дел. Я попросил ускорить разбирательство и освободить от тел принадлежащую мне территорию, попутно слегка надавив ему на психику. Да, мое ядро было в зачаточном состоянии, да и тело желало лучшего. Но что делать, если я с прошлой жизни знаю много разных техник? Так что я не могу отдавать приказы, после которых люди бежали бы как марионетки исполнять мои желания, но я могу создать общий фон нужного мне настроения. В данный момент я внушил к себе чуточку уважения и добавил капельку дискомфорта. То есть прямо сейчас полицейским было не очень приятно находиться со мной, и они переживали, что они задерживают такого важного человека». Понятно, что на одаренных мне сил не хватило бы, благо все, кто приехал сюда, были обычными простолюдинами. Единственное, что, как всегда, в нашем маленьком и очень уютном райончике мгновенно образовалась куча зюбак. Поползли слухи, но больше всего удовольствия мне доставило лицо управляющего барона из соседней лавки. Кажется, до этих парней наконец начало доходить, что со мной лучше не связываться». Вот тут я про себя поблагодарил Борю, потому что размазанный безголовый одаренный по стенам моей лавки производил очень убедительное впечатление. Но когда полицейские уехали, я с грустью посмотрел на кровавые остатки ночных вторженцев. Так-то я мог приказать камню просто избавиться от лишних частиц. Но ну, другой вопрос, стоит ли это показывать людям? Сейчас уже начиналось утро, и зеваки не торопились расходиться, а потом... Я все-таки подумал, какого хрена? Я уже понял, что в этом мире существуют маги камня маги-железа отдельно. Про магов Земли здесь не слышали. Ну, пускай думают, что я маг-камня. Это тем более мне на руку, чтобы сохранять в тайне свои манипуляции с железом. Я небрежно, показательно махнул рукой, хотя этого совсем не обязательно было делать. И камень самоочистился, скинув в себя капли крови и мозгов как ни в чем не бывало а земля тут же впитала все это внутрь себя не оставив никаких следов. при этом я внимательно наблюдал за лицом управляющего и делал это не зря у него сразу на лице появилась работа мысли он что-то пробурчал себе под нос подозреваю если он не совсем дурак, Тоже сложил два плюс два и понял, почему он спотыкается на брусчатке в тот момент, когда нужно мне это. Надеюсь, что одновременно это отведет от меня подозрения о проблемах с замком, калиткой и прочими металлическими вещами. Уверен, что не только он следил сейчас за мной. Так что мой общий посыл этому милому городку был такой. «Да, я одаренный, начинающий мак камня». «Теперь можете делать с этой информацией все, что вам угодно. У меня же на сегодня другие дела». Перво-наперво мы с аппетитом позавтракали, разговаривая о том и о сём. Причем я получил пару интересных вопросов от Бориса. Ну, он больше молчал, но по его лицу я видел, что ему очень хочется спросить, поэтому разрешил задавать мне вопросы. Первый вопрос заставил меня рассмеяться – Он спросил типа «Я-то опытный человек, крови насмотрелся, но вы еще очень молодой, и как вам нормально завтракается после увиденного?» В голове я смеялся еще сильнее, вспоминая все, что я в прошлой жизни прошел. В этот раз я просто отшутился насчет того, что у меня крепкий желудок. Борис сделал вид, что поверил мне, но следующий вопрос был уже грамотным и своевременным. Он сделал собственные выводы, что на меня идет охота. Вежливо уточнил, что ему нужно знать, потому что в зависимости от этого ему понадобится планировать мою защиту. И да, он оговорился, что скорее всего в одиночку он не справится, потому что просто не сможет быть одновременно в нескольких местах. А по его опыту, те люди, которые пытаются навредить, могут делать это по-разному. К примеру, в тот момент, когда мы будем где-то отсутствовать, они смогут разрушить или поджечь наше жилище. Я поблагодарил его за хороший вопрос, а затем хлопнул в ладоши. Из подвала вылезли глиняная башка и железяка. Они снова как новенькие, удивился Боря, глядя на двух красавцев. Ну да, такие есть. Я не стал ему говорить, что в то время, как я делал себе кофе, Я одновременно вырастил глиняной башке новую руку и дистанционно отрихтовал голову у железяки. Для меня это пара пустяков. «Знакомься, Боря. Это глиняная башка, а это железяка». «Знакомьтесь, братцы-акробаты. Это Борис, он наш». «Боря, для того, чтобы у вас не было проблем с коммуникацией, мне нужна капелька твоей крови для каждого. Ты не против?» «Нет», — сказал Боря. «Что мне нужно делать?» «Протяни руку!» Он протянул и отдал мысленный приказ своим големам. Сначала подошел один, потом другой, и аккуратно укололи его в ладони, дабы частично привязаться к этому человеку. Теперь они могли его чувствовать даже визуально не видя. И пока я не скажу обратного, они не смогут причинить ему вреда. «Господин, а можно еще вопрос?» спросил Борис осторожно. «Да, конечно». «Я понял, что это големы. Этот глиняный вопросов у меня не вызывает, но железный... Как это может быть одновременно? Вы маг камня или маг железа?» «Я маг земли, Боря. Я маг земли!» — широко улыбнулся я, глядя на его ошарашенное лицо. «Но дело в том, что я сталкивался и с теми, и с другими, и круг общения у меня был достаточно широк. Люди, которым я верю, говорили, что маги земли — это легенда». — Их давно не существует в этом мире. — Ну, что сказать. Значит, они ошибались. Я с удовольствием отпустил хрустящий тост, щедро намазанный сливочным маслом. И запил крепким кофе, зажмурившись от удовольствия. Первое мое правило было хорошо кушать. Деньги теперь на нормальную еду у меня точно есть, так что жизнь налаживается. Боря мушил репу, поэтому я продолжил. А по поводу твоего вопроса, пока магазин будет под охраной этих маленьких красавцев, в дальнейшем мы что-нибудь придумаем. Что касается того, что тебе нужно знать, я не очень нравлюсь моим аристократическим соседям здесь. Они хотят захватить весь этот район и особо при этом не стесняются. Да, я это уже понял, навел справки. Молодец, Боря. Ну, а второе, мои родители хотят вернуть меня домой в Империю. Но я не хочу возвращаться. Вот, к примеру, сегодняшние гости, это дело их рук. Но вы же могли погибнуть. То есть им все равно погибнет его или нет? Тут все-таки немножко не так мрачно, как ты говоришь, улыбнулся я. Я им нужен живой, потому что на меня у них большие планы. Думаю, что эти нерадивые наемники просто немного перестарались. Ну или испугались, фиг их знает. Уже не спросишь, но это не важно. Мой так называемый отец никогда не отличался разборчивостью и всегда был склонен к экономии, если дело не касалось его личного времяпрепровождения. Так что, думаю, он взял не самых лучших. Подозреваю, что даже в Лихтенштейне есть профессионалы получше. Я вопросительно посмотрел на Бориса, прервавшись. Тот понял, что это вопрос и согласно кивнул. «Да, на самом деле в этом месте достаточно много наемников хорошего уровня. Так сложилось, что из-за своего местоположения и своей политики здесь своеобразный центр наемничества Европы. Они располагают здесь свои офисы, но действуют по всей Европе. Так что ответ на ваш вопрос – да. Тут можно найти ребят посерьезнее». «Ну вот видишь. предполагаешь, что градус напряжения будет только повышаться». Есть вариант, что они пришлют напрямую своих слуг. Но преданных им людей не так много осталось. Они ведут м -м, своеобразную жизнь и тревожатся за нее. Поэтому, если они отправят кого-то нормального, то сами останутся без защиты. Скорее всего, этого они не сделают. Так что будут вынуждены потратиться на наемников. В каком размере потратятся и кого наймут, Ну тут я предположить пока не могу. Боря напряженно думал. Я прямо сейчас чувствовал, как в его крепком черепе роятся разные мысли. «У меня есть концы среди этой братьи. Я думаю, что могу попытаться навести справки. Не обещаю, но, возможно, если уж есть заказ или когда будет, я узнаю чуть-чуть пораньше, чем они приступят к делу». «Я буду благодарен тебе за это, Борис, честно?» «Ну, как я сказал, я попробую». — Вот и отлично. А у нас сегодня пара дел. — Мы куда-то едем? — Да, мы едем к одному молодому, дикорастущему чиновнику. — Ты пока заканчивай завтрак, а я прогуляюсь здесь ненадолго за угол. — Точно не нужна компания? — Точно. — Вы хотя бы скажите, куда идете? — включился в Бори режима стражника. — За угол, к одному ушлому старичку, побеседовать на аллее. — Понял. Через сколько мне начинать волноваться? — Я не выдержал и рассмеялся, покачав головой. Последний раз обо мне так заботились... никогда. Так получилось, что я с детства поднимался без чужой помощи. Это для меня было странно и забавно. Полчаса мне хватит. Не то, что волноваться, а просто могу увлечься разговорами. «Понял, принял. Вот и хорошо». Я оделся и с грустью повесил на дверь табличку «Закрыто» подумав про себя, что надо быстрее решать вопрос с продавцом. Что-то мне подсказывает, что я постоянно здесь сидеть не смогу, а клиентов терять не хочется. Тем более я только их набираю. С другой стороны, сотруднику надо платить зарплату, да еще кого попало, сюда не посадишь, так что надо будет внимательно подумать над этим. Перед тем, как выйти, я взял большую кружку, налил туда свежезаваренный лучший кофе из того, что у меня был, И так с этой кружкой и пошел. «Доброе утро, дядя Аркаша!» «Дядя Аркаша!» хекнул дед, увидев меня. «А что? Мне нравится! Привет, племяш!» хитро улыбнулся он. «Вот кофе вам принес. Очень неплохой». «Ну, ты погорячился! С моим сердцем и кофе!» покачал головой дед. «Извините, об этом не подумал», почесал я затылок, увидев насупленного деда. Но тут же его морщины разгладились, и он весело засмеялся. «Да ладно, подколол я тебя. Давай его сюда. Реально вкусный». «Самый лучший из того, что нашел», — сказал я, передавая ему кружку. Дед ее сначала понюхал, потом отхлебнул, одобрительно кивнул. «Но еще недостаточно вкусный». Он достал из-за пазухи фляжечку и налил туда какого-то янтарного напитка. «Будешь?» — протянул он мне. «Воздержусь!» — хмыкнул я. «Да я и не заставляю тебя пить. Ты просто попробуй. Пятидесятилетний коньяк Пуарвазье. Вряд ли ты такой пробовал». «Пятидесятилетний Пуарвазье?» Бровь у меня непроизвольно дернулась. «Марку коньяка этого я видел и слышал о нем. Он стоил таких сумасшедших денег. Но по молодости не пробовал». «Давай, давай, попробуй». «Понравится, смогу организовать», — дед хитро подмигнул мне. «Ну, когда разбогатеешь». Я взял фляжку, попробовал сначала на язык, потом отхлебнул. «Ну да, действительно достойно». Вертелась у меня мысль, откуда у деда, торгующего всяким хламом, такой дорогой коньяк. Но я уже примерно начал догадываться, что он из себя представляет. «Вкусно? Ну ведь скажи же, что вкусно?» «Вкусно!» – кивнул я. Так-то я был противником чрезмерных излияний, считая, что это затуманивает голову, избивает концентрацию. Но в прошлом мире я периодически принудительно отключал в своем организме защиту от ядов, чтобы насладиться чем-то действительно потрясающим. Этот 50-летний местный коньяк был ослиной мочой по сравнению с тем, что я пил раньше. Но нужно быть вежливым. Хотел поблагодарить вас за тех клиентов, которых вы ко мне направляете. Перешел я сразу к делу. И спросить, возможно, я вам что-то за это должен или могу оказать какую-то услугу? Дед, улыбаясь, молча отхлебывал кофе. Хорошо, что ты заметил, что это услуга. Хорошо, что поблагодарил. И тем более хорошо, что ты понимаешь, каждая услуга требует обратной услуги. «Ну, если вы деловые партнеры, а не друзья. А мы с тобой еще не дошли до категории друзей. Но я об услуге-то не просил. Я сделал это по собственной инициативе. Так что нет. Пока ты мне ничего не должен». «Пока?» — ухватился я за суть вопроса. «Именно. Секундочку». Он полез свой мешок и достал оттуда сложенный в четверо лист. «Исходя из твоего ассортимента, я думаю, что ты можешь достать что-то из этого списка». Я развернул его и улыбнулся. «Исходя из моего ассортимента? Но вы же у меня не были». «А мне не обязательно там быть племяш. Есть другие глаза и уши. Так что, сможешь?» «Прямо сейчас точно не скажу. Из того, что я видел, я понимал, что смогу сделать практически все». Вот только некоторых ингредиентов у меня пока еще не было. Мне нужно подумать. Некоторое время. А еще я чуть было не проговорился, что мне нужны некоторые ингредиенты. Но потом вспомнил, что даже Аркадию не нужно рассказывать о том, что я это все делаю, а не достаю. Поэтому поправился, продолжив. Все-таки приглашаю вас к себе, просто как гостя. «Такого коньяка у меня нет, но думаю, что к вашему приходу что-то организую. Ну и желательно, если вы предупредите заранее, тогда и стол приготовлю. Есть у меня талант кулинарии. Думаю, мои стейки вам придутся по вкусу». «Аристократ, который готовит?» – рассмеялся Аркадий. «Да еще такой молодой. Ты знаешь, что я очень люблю мясо. И для того, чтобы меня удивить, тебе придется очень постараться». «Что ж...» «Не попробуем, не узнаем». «Не попробуем, не узнаем». «Давай так, завтра вечером я к тебе приду. Хватит тебе времени ответить по моему списку?» «Хватит». «Тогда и переговорим на интересующие нас вопросы. Я так понимаю, что сегодня твой магазин будет закрыт?» «А это вы откуда знаете?» «Ну, так ты в дорожной одежде машину выгнал». «Подозревая, что сейчас уезжаешь, все очень просто. Опыт и наблюдение, молодой человек». «Да-да, <соспитут> <соспитут> так я ему и поверю. Невооруженным взглядом это заметить было невозможно. Но я почувствовал металл и электронику внутри его ушной раковины. Там у него находился микрофон. И кто-то неотрывно наблюдал за моей лавкой. «Хорошо это или плохо, потом разберусь» сделаю вид, что я ему поверил. «Хорошо, тогда до завтра». «До завтра». Я развернулся. «Кружку забери», — крикнул он. «Так вы не допили». Дед улыбнулся и большим глотком выпил остатки. «Вот теперь допил. Еще раз спасибо. Кофе действительно неплохой». «Пожалуйста», — кивнул я и пошел обратно к дому. Через полчаса мы уже были в нужном нам месте. Чиновник не захотел встречаться в кабинете, на этот раз. Правда, предложив для встречи не заброшенные склады, а небольшой недорогой ресторанчик, даже скорее кабак, с гордым названием «Харчевня», недалеко от своей работы, но стоящий в глубине квартала. Хмурый официант провел меня в небольшую кабинку, где меня ожидал Геннадий тундрев «Присаживайтесь, Теодор», — поприветствовал меня чиновник, не поднимая свою задницу со стула, просто кивнув рукой. Хотел ли он показать, что он срал на аристократов, или же лично на меня, понятия не имею. Может, он просто хотел показать, что он такой обычный рубаха-парень, но мне с ним детей не крестить, мне нужна лишь информация. «Слышал, вы посетили свое поместье?» «Ну, если вы считаете, что мое поместье — это несчастный гектар свалки, то да, посетил». Этим я вызвал веселый смех чиновника, который весело отсалютовал мне стаканом. К слову, посреди рабочего дня он не бухал, а пил простую воду. Это значило, что он хочет контролировать ситуацию. Посмотрим. Тут подошла официантка, подала ему просто большое блюдо, яичницу с беконом, с грибами и овощами. Завтрак по-английски просто дешево и сытно. Никаких тебе стейков и излишней роскоши. Еще одну пометочку поставил у себя в голове. «Простите, Таодор, я не уточню Возможно, ты тоже что-то хочешь заказать?» «Мне просто воды, негазированный», — кивнул я официантке. «С вашего позволения?» Усмехнувшись, он взял приборы и кивнул на тарелку. «Да, конечно, не стесняйтесь», — хмыкнул я и тут же взял быка за рога. «Я так понял, что вы были в курсе, что увижу по этим документам». «Не зря же я приложил вам конвертик с другой документацией». «Зачем вы это сделали? Ведь без вас мне бы пришлось долго разбираться. Какой у вас в этом интерес?» «Мой интерес?» – рассмеялся Геннадий. Потом я заметил, что при его широкой улыбке глаза совсем не улыбались, а смотрели холодно и четко. «Могу я просто сделать человеку приятное?» «Нет, не можете». Покачал я головой без улыбки. «Это не в вашем характере». «А вы что? Знаете мой характер?» Тут улыбка сошла с лица чиновника, и он подозрительно прищурился. «Давайте уже закончим эту словесную пикировку и перейдем к делу». Официантка как раз принесла мне стаканчик. Я помолчал, пока она не ушла, и отпил из него. «Я вам позвонил, чтобы уточнить кое-какие детали. Раз вы согласились и назначили встречу...» «Значит, вы готовы поделиться этими деталями, так?» «Так». «Что мне будет это стоить?» «Или какую услугу я вам должен буду оказать?» Следующий вопрос задал я, подумав, что за один день я говорю это уже дважды. «Пока не знаю», — улыбнулся Геннадий. «Все зависит от того, какие ваши намерения». «Какие мои намерения?» «Это очевидно, вернуть себе усадьбу. Я же могу это сделать». Тех документов, которые вы каким-то чудесным образом мне передали, будет достаточно? А вот это как раз сложный вопрос. Геннадий сосредоточенно отпилил кусок яичницы, аккуратно подцепил вилкой и закинул в рот, медленно переживал, глядя на меня. Я терпеливо ждал, пока он прожует и проглотит. Фактически, это документы настоящие. С их помощью вы можете претендовать на этот участок, Но для того, чтобы дело было передано в суд, мы хоть и молодой человек, но думаю, не испытывайте иллюзий о том, кто выиграет в таких имущественных судах. У кого больше денег и влияния уточнил я. Совершенно верно, подтвердил чиновник. Что мне нужно сделать, чтобы я выиграл в суде? Вот это правильный вопрос бесцеремонно ткнул он вилкой в мою сторону. «Вот только на него я тоже не дам однозначного ответа. Скажем так, я готов посодействовать и свести вас с нужными людьми. Но это очень большие затраты». «Сколько?» — уточнил я. «Ну, это я вам тоже точно цифру не скажу. Но речь идет о десятках миллионов». Я улыбнулся своим мыслям, потому что примерно угадал. Я уже посмотрел, сколько стоят подобные поместья. Тех, что продавались, стоимость меньше 100 миллионов я не видел. Притом, что они были гораздо хуже моего наследства. Полную цену, конечно, решала и не потребует, учитывая, что у меня есть законное право. Но примерно около 50 миллионов я и предполагал, которых у меня, конечно же, нет. И в ближайшее время не предвидится. «Это будет гарантированное решение вопроса», – дочнил я, чем вызвал еще одну улыбку. «Вы чрезвычайно умный молодой человек. Вам об этом уже говорили?» «Постоянно. Меня немного раздражала его манера общения. Я понимал, что ушлый чиновник привык так общаться, но мне хотелось конкретики». «Все эти деньги без гарантии, Ивановы могут упереться, и даже при нормальном решении суда никуда не выехать, считая себя вправе остаться». По факту, частично так оно и есть. Они же передали деньги вашим родителям. Понятия не имею, покачал головой я. Но предполагаю, что вы правы. Не надо предполагать. Я точно знаю, что были заплачены деньги. И в каком количестве? 20 миллионов. Тут я на секундочку впал в ступор. 20 миллионов по сравнению со стоимостью поместья — это ничто. Но, с другой стороны что это просто было понятное решение от людей, не имеющих прав на такое действие. Тут можно сказать, что Ивановы проявили щедрость. Ну да, они действительно могут быть в праве. «Что ж», — наконец нашелся я, — «это прискорбно. Прискорбно для моих родителей и для Ивановых. Я не знаю, как они будут потом разбираться, но я все равно планирую забрать это имущество. Оно мне дорого. Как память о деде». Тут я немножко приврал. Дед здесь был частично виновен. Больше всего меня бесил сам факт, что кто-то так поступил со мной. Такого архитектора никогда не прощали. И, как я уже говорил, некоторые привычки не собираюсь менять. Задам вам неожиданный вопрос, Геннадий. Да, конечно, я слушаю. Их судебный иск по поводу этой свалки. Что там можно сделать? Вы хотите оставить ее за собой? Удивился Геннадий. — Да, конечно. То есть э, тут возникает два вопроса. Могу ли я пользоваться этой свалкой сейчас, есть ли на это запрет, и как мне так и оставить? — В принципе, пользоваться вы можете. Если вам говорят, что это не так, то вас берут на понт. Что касается решения этого вопроса, ну, придется тоже заплатить денег, но суммы будут совсем не такие. Геннадий тут же помрачнел. И видно было, что он относился серьезно к моему запросу. «Скажем так, за 50 тысяч я смогу потянуть это дело в течение, скажем, трех месяцев. И при этом у вас не будет ограничения на посещение вашего участка. Вас это устроит». «А что будет после трех месяцев?» «А через три месяца будет суд. И там цифры будут уже чуть побольше». «Насколько побольше?» «Я вам скажу к тому времени», — широко улыбнулся Геннадий. «Млядь, он опять начал». «Хорошо, меня это устраивает. Пятьдесят тысяч я смогу вам передать в течение недели». «Вполне. Пока я вижу, что вы молодой человек, который выполняет свои обещания. Поэтому завтра вам вернутся уже все ваши права, и я, так сказать, начну дело собственными силами. Ну и буду ожидать от вас оплаты». Доев, он аккуратно подобрал куском хлеба оставшийся соус, запил водой, а затем откинулся на спинку. «Но все-таки мне интересно, а что вы будете делать с усадьбой?» «А вот это я вам расскажу попозже», — улыбнулся я. «Ну или не расскажу?» «А вы мне нравитесь, молодой человек, определенно нравитесь», — кивнул Геннадий. «Ладно, не смею вас задерживать». На этот раз он приподнялся и протянул мне руку. Я встал и пожал руку ему. «Будьте на связи, если что, звоните. Чем смогу, помогу!» «Непременно», — сказал я и вышел на улицу, где меня ждал Борис. Маховик раскрутился. Вместо одного фронта у меня открыт второй. Но к этому я тоже привычен. редко когда бывает, что у меня было меньше сотни врагов одновременно. Кажется, я в этой жизни медленно, но неуклонно буду подбираться к этим цифрам. «Все в порядке, ваш Бродя?» Борис стоял около машины и оглядывался, одновременно разговаривая со мной. «Да, Боря, все в порядке». «В лавку». «До лавки нам надо еще кое-куда заскочить». «Куда?» — уточнил он. «Где здесь продают самое хорошее мясо? Мне нужно впечатлить одного интересного, но очень нужного человека».